Уврат О Божьей ткани Вчера зашел ко мне мой сосед душу облегчить. Он посидел у меня с полчаса, долго раскурил свою прокуренную трубочку и под конец рассказал о самом важном, что у него лежало на сердце. Мой отец, знаете, был очень добрый человек. Он давно уже скончался, но как вспомнишь его, так на душе тепло и светло сделается — Он был, понимаете, портной, хороший портной, мастер своего дела. Так умел построить костюм, что просто заглядение. К нему из соседних городов франты приезжали и всегда бывали очень довольны. Так посмотришь, будто нет ничего особенного, а приглядишься, ну, просто художеством. И всегда обо всех людях болел. Сам шьет, что-то грустное напевает, а потом вдруг скажет, нехорошо вчера соседи Митревну изобидели, зря... «Все виноваты перед ней» или петру Сергеевичу в праздник надеть нечего, надо бы ему справить» и опять шьет. Бывало, разволнуется и начинает мне о ткани рассказывать, а он никогда не говорил материал или сукно, а всегда ткань. «Присмотрись», — говорит Николаша, — «к людям, ведь мы все одна ткань. Вот, гляди, каждая нитка к другой приникла». И держит ее. Все сплелись друг с другом, Все вместе к единству сведены. Вот выдерни из этого суконца Одну нитку, и всю ткань повредишь. Если только одна ниточка не удалась, Сплоховала, истончилась или порвалась, Так весь кусок выходит в брак. Ни один хороший мастер И такую больную ткань не возьмет. Ни один заказчик И смотреть на нее не станет. Так и гляди, выбирая, Чтобы не промахнуться». Чтобы больной ткани и в заводе у меня не было. Вот и с людьми так же. Мир от Господа так устроен, что мы все — одна сплошная ткань. Все друг к другу приникли, все друг друга держим и друг другом держимся. Если одному плохо, то всем нехорошо, а люди этого не разумеют, глупые, близорукие. Думает, что мне до него, когда мне самому хорошо, А на самом-то деле не так. Если одному, которому-нибудь плохо, То он мучается и болеет, И его мука от него во все стороны распространяется, Ходит угрюмый и других угрюмит. От его беспокойства всем неуютно, От его страха у всех раздражение делается — Люди друг к другу злым местом повертываются, не доверяют, подозревают, обижают, ссорятся, и все чувствуют, что это от него идет, и на него за это раздражаются, и он это чует, отвернется, в себя уйдет, ожесточится. Ему любовь нужна, а они к нему с раздражением, и никто не видит его муку, а видят только его угрюмость, жестокость, сварливость, и не любят его. И вот уже разрыв, порвалась ткань, в идет, расползается, надо скорее чинить дыру, а никто за это не берется. Мне говорят, какое дело, его беда, он и чини, а разрыв все растет, и ткань испорчена, а чинить можно только любовью. Твоя беда, моя беда, моя беда общая. А еще отец так говаривал. «Ведь это и в хозяйстве так. Бедный человек не одному себе беден, а всем. Нищий человек не у себя просит, а других тревожит, а муки свои говорит, язву свою обнажает. Где беда, там общая беда, где голод, там всем хлеб горек. Безработный не один скитается, мы все им заболели». Все равно, как зуб заболит. Заболит, и весь человек в смятении. Несостоятельный человек, неудачник или пьяница, Он свою беду во все стороны излучает, Всех задевает, всех бременит. И опять вся ткань испорчена, И надо как можно скорее чинить, Помогать, дыру заделывать. Где ты не можешь, я за тебя смогу. Где оба не сможем, другие вывезут. Сердечнейший человек, знаете, был отец И помогал всем, везде, где только мог Я говорил, починкаю, был занят Дырку заштопал И так бывало делал Собирает отрезки от всех сукон и костюмов Иной раз прямо выпросит остаточек у заказчика И подбирает Вертит, лицует, составляет, подгоняет Очень ловко И потом шить начнет И уж тогда веселые песни поет. Глядишь, жилет построил, или брюки, А иногда и целый костюм подберет, Завернет аккуратно в платок и снесет бедняку. И тому запретит рассказывать. Этого, говорит, никому не надо знать, молчи, и все. И только мы в семье понимали, что происходит. А уж любили его, как редко кого. И за советом приходили. И просто поплакать. Нет, знаете, разбогатеть он не хотел, Ни к чему это говорил, Сами прокормитесь, какое наследство? Вот что о ткани говорил, это наследие. А как почуял смерть, позвал меня и сказал, Ухожу Николашем. Не грусти, все мы нити в ткани Божией, И пока живем на земле, Дано нам эту ткань беречь и крепить. Помнишь ты, был хитон у Спасителя, нешитый цельный, весь тканный сверху донизу. Вот этот хитон нам помнить надо. Все мы нити его, и по смерти призваны врасти в него. Помни о нем. Это ткань Божия, береги ее в земной жизни, Каждую нитку крепи, от сердца ревной. Сердце больше всего слушай, о чем оно вздохнет, то и делай. И все будет хорошо. Вот и мне кажется, знаете, что он прав был. Все мы — одна ткань. И в этом чуется мне Мудрость жизни сокрытом. Рождественское письмо Это было несколько лет тому назад. Все собирались праздновать Рождество Христова, Готовили елку и подарки, А я был одинок в чужой стране, Ни семьи, ни друга, и мне казалось, что я покинут и забыт всеми людьми. Вокруг была пустота и не было любви. Дальний город, чужие люди, черствые сердца. И вот в тоске и унынии я вспомнил о пачке старых писем, которые мне удалось сберечь через все испытания наших черных дней. Я достал ее из чемодана и нашел это письмо. Это было письмо моей покойной матери, написанное двадцать семь лет тому назад. Какое счастье, что я вспомнил о нем. Пересказать его невозможно, его надо привести целиком. Дорогое дитя мое, Николенька, ты жалуешься мне на свое одиночество, и если бы ты только знал, как грустно и больно мне от твоих слов. С какой радостью я бы приехала к тебе и убедила бы тебя, что ты не одинок и не можешь быть одиноким. Но ты знаешь, я не могу покинуть папу. Он очень страдает, и мой уход может понадобиться ему каждую минуту. А тебе надо готовиться к экзаменам и кончать университет. Ну дай я хоть расскажу тебе, почему я никогда не чувствую одиночества. Видишь ли, человек одинок тогда... Когда он никого не любит. Потому что любовь вроде нити, Привязывающей нас к любимому человеку. Так ведь мы и букет делаем. Люди — это цветы, А цветы в букете не могут быть одинокими. И если только цветок распустится как следует И начнет благоухать, Садовник и возьмет его в букет. Так и с нами, людьми. Кто любит, у того сердце цветет и благоухает. И он дарит свою любовь совсем так, как цветок свой запах. Но тогда он и не одинок, потому что сердце его у того, кого он любит. Он думает о нем, заботится о нем, радуется его радостью и страдает его страданиями. У него и времени нет, чтобы почувствовать себя одиноким или размышлять о том, одинок он или нет. В любви человек забывает себя, он живет с другими, он живет в других. А это и есть счастье. Я уж вижу твои спрашивающие голубые глаза и слышу твое тихое возражение, что это ведь только пол счастья, что целое счастье не в том только, чтобы любить, но и в том, чтобы тебя любили. Но тут есть маленькая тайна, которую я тебе на ушко скажу. Кто действительно любит, тот не запрашивает и не скупится». Нельзя постоянно рассчитывать и выспрашивать, а что мне принесет моя любовь, а ждет ли меня взаимность, а может быть, я люблю больше, а меня любят меньше, да и стоит ли мне отдаваться этой любви? Все это неверно и не нужно, все это означает, что любви еще нету, не родилась или уже нету, умерла. Это осторожное примеривание и взвешивание прерывает живую струю любви, текущую из сердца, и задерживает ее. Человек, который меряет и вешает, не любит. Тогда вокруг него образуется пустота, непроникнутая и не согретая лучами его сердца. И другие люди точно же это чувствуют. Они чувствуют, что вокруг него пусто, холодно и жестко, Отвертываются от него и не ждут от него тепла. Это его еще более расхолаживает. И вот он сидит в полном одиночестве, Обойденный и несчастный. Нет, мой милый, Надо, чтобы любовь свободно струилась из сердца, И не надо тревожиться о взаимности. Надо будить людей своей любовью, Надо любить их и этим звать их к любви. Любить — это не пол счастья, а целое счастье. Только признай это, и начнутся вокруг тебя чудеса. Отдайся потоку своего сердца, Отпусти свою любовь на свободу, Пусть лучи ее светят и греют во все стороны — Тогда ты скоро почувствуешь, что к тебе отовсюду текут струи ответной любви. Почему? Потому что твоя непосредственная, непреднамеренная доброта, твоя непрерывная и бескорыстная любовь будет незаметно вызывать в людях доброту и любовь. И тогда ты испытаешь этот ответный обратный поток не как полное счастье, которого ты требовал и добивался, а как незаслуженное земное блаженство, в котором твое сердце будет свести и радоваться. Николенька, дитя мое, подумай об этом и вспомни мои слова, как только ты почувствуешь себя опять одиноким, особенно тогда, когда меня не будет на земле. И будь спокоен и благонадежен, потому что Господь — наш садовник, а наши сердца — цветы в его саду. Мы оба нежно обнимаем тебя, папа и я, твоя мама. Спасибо тебе, мама, спасибо тебе за любовь и за утешение. Знаешь, я всегда дочитываю твое письмо со слезами на глазах. И тогда, только я дочитал его, как ударили к рождественской всенощной. О незаслуженное земное блаженство! Потерянный день Вчера у меня был потерянный день. Это случилось как-то само собой, но вечером я почувствовал всем своим существом, что день этот для меня погиб. Как только я проснулся, мной овладели заботы, выдвинулись всевозможные жизненные затруднения, осложнения и прямые опасности — Целое змеиное гнездом. Напрасно я пытался отделаться от него презрением или юмором. Напрасно корил себя за робость и пессимизм. Напрасно искал спокойствие в молитве. Как будто давящий туман надвинулся на мою душу. Узлы не распутывались, надежды гасли. Воображение рисовало надвигающиеся беды и унижения. Когда жизнью овладевают черствые фанатики, Духовные идиоты, то надо готовиться ко всему. Горечь и отвращение овладели мной. Сердце судорожно сжалось я ожесточилось. Надо было бороться, и так начался этот погибший день. Нужно было собрать все силы и проламывать стены одну за другой. Надо было найти спокойствие в самой тревоге, сосредоточиться, все взвесить, выработать план — И с достоинством встретить опасность. Надо было перейти в наступление, Идти от человека к человеку, Будить друзей, уговаривать жестоковыйных, Заклинать врагов. Надо было доказывать бесспорное, Дробить камни, плавить железо. Есть же на свете счастливые люди, Которые не подозревают, во что превращается жизнь Под управлением бессердечных доктринеров. Какую ложь, какую мертвость, какое опустошение и какую грязь они несут людям, и что приходится переживать из-за них. Вечером, когда я вернулся домой, и все узлы оказались каким-то чудом распутанными, я чувствовал себя смертельно усталым. Все удалось, успех превышал всякие надежды, но день был потерян. Он был потерян потому, что сердце мое пребывало в судорожном ожесточении — А оно ожесточилось от того, что я видел вокруг себя ожесточенный мир и не заметил, как он меня заразил и отравил. Когда сердце ожесточается, то оно уже не способно к любви, оно не поет и не светит. Оскорбленное и онемевшее, оно погружается в темное молчание, в нем нет ни ласки, ни улыбки, и к молитве оно уже не способно. Оно каменеет. А когда сердце окаменело, То человек не может быть орудием Божьим, И день оказывается погибшим. Это был погибший день потому, Что я думал только о себе И хлопотал только за себя. Надо же было спасаться как-нибудь Из этого жизненного тупика. И все-таки... О, этот страх за свою шкуру! как будто она так необходима и драгоценна. Жизнь становится вращением вокруг себя самого, как если бы ни на земле, ни в небе не было ничего лучшего, высшего. Человек слепнет и глохнет для всего остального страдающего мира, и живая ткань Божия, ради которой только и стоит жить на земле, как бы перестает существовать для него. И день проносится в душе мертвый и пошлый и уходит в прошедшее, как нерасцветший цветок. Этот день пропал для меня потому, что я боролся с людьми. Я старался подчинить себе их волю, использовать их как свое орудие, и не было во мне живой любви к ним ни к одному. Я подходил к ним осторожно и ловко, я уговаривал и доказывал, я внушал им необходимое, Но сам я оставался сухим и деловитым, и только пристально и зорко рассматривал их, как каменщик рассматривает свои неуклюжие кирпичи. Мало того, они все время были противны мне, эти жестокие, самодовольные, заносчивые выскочки, и отвращение царило в моей встревоженной душе, и отвращение это надо было скрывать, и лицемерить, и лгать, ненавидя. Куда мне девать теперь это бремя? Как мне смягчить и разбудить мое сердце? Проснется ли оно опять к любви? Уходи же, уходи, пропащий день, Чтобы можно было забыть тебя и исцелиться. Да, день был пропащий, Потому что все прекрасное и нежное на свете Не существовало для меня, Птички не пели мне, цветы не радовали мою душу и не благоухали мне. Я не видел ни одной детской улыбки, я совсем не мечтал о красоте. Холодный ветер проносился надо мной, как над уличным фонарем. Я даже не помню, было ли вчера солнце на небе. И самое внутреннее пение мое, вечно поющее во мне о далях и глубинах, смолкло, и ручей его иссяк. Мир, как княжная тайна, мир, как живой гимн, мир, как чудо Божие, не существовал для меня. Нет, это была не жизнь. Я не жил в этот день. Он погиб для меня, потому что я не нашел ни одной нити, ведущей к Царству Божьему, и взор мой ни разу не коснулся его дивной, сияющей ткани. В такие дни... Жизнь лишается смысла и святыни, как бы ни везло человеку, и как бы удачны ни были его земные дела. Ибо человек строит свою жизнь не делами, а деяниями, он дышит сверхчеловеческими веяниями, он живет близкими лучами, приходящими из священной дали, он живет дыханием Божьим». Прощай же, пропащий день, угасай в забвении. Один-единственный дар останется мне от тебя, что я увидел твою пустоту и понял, что потерял тебя в жизни. О терпении У каждого из нас бывает иногда чувство, что его силы приходят к концу, что он больше не может. Жизнь так тягостна, так унизительна и ужасна что переносить ее дальше нельзя. Но время идет, оно приносит нам новые тягости и новые опасности, и мы выносим их. Мы справляемся с ними, не примиряясь, и сами не знаем потом, как мы могли пережить и перенести всю это. Иллюзия невозможности рассеивается при приближении к событиям. Душа черпает откуда-то новые силы И мы живем дальше, от времени до времени, снова впадая в ту же иллюзию. Это понятно. Наш взор близорук, и поле нашего зрения невелико. Мы сами не обозреваем тех сил, которые нам даны, и недооцениваем их. Мы не знаем, что мы гораздо сильнее, чем это нам кажется, что у нас есть дивный источник, которого мы не бережем. Дивная способность, которую мы не укрепляем — великой силы личной и национальной жизни, без которой не возникла бы и не удержалась бы никакая культура. Я разумею духовное терпение. Что сталось бы с нами, людьми, и прежде всего и больше всего с нами, русскими людьми, если бы не духовное терпение? Как справились бы мы с нашей жизнью и с нашими страданиями? Стоит только окинуть взглядом историю России за тысячу лет, и сам собой встает вопрос, как мог русский народ справиться с этими несчастьями, с этими лишениями, опасностями, болезнями, с этими испытаниями, войнами и унижениями? Сколь велика была его выносливость, его упорство, его верность и преданность, его великое искусство не падать духом, стоять до конца, строить на развалинах, и возрождаться из пепла. И если мы, поздние потомки великих русских стоятелей и терпеливцев, утратили это искусство, то мы должны найти его вновь и восстановить его в себе, иначе ни России, ни русской культуре больше не бывать. Все время, пока длится жизнь, она несет нам свое «да» и свое «нет», силу, И бессилие, здоровье, и болезнь, успех и неуспех, радость и горе, наслаждение и отвращение. И вот мы должны как можно раньше научиться спокойно принимать отказы жизни, бодро смотреть в глаза надвигающемуся нет и приветливо встречать неприветливую изнанку земного бытия. Пусть приближается низина жизни. Пусть грозит нежеланное, неудобное, отвратительное или страшное, мы не должны помышлять о бегстве или проклинать свою судьбу. Напротив, надо думать о том, как одолеть беду и как победить врага. Сначала это бывает и трудно, и страшно, особенно в детстве, как тяжела ребенку первая утрата, как томительны первые лишения, и первая боль нам кажется незаслуженной. И первое наказание чрезмерно суровым, как легко детской душе заболеть завистью, ненавистью, ожесточением или чувством собственного ничтожества, но все эти жизненные ущербы необходимы и полезны для воспитания характера. Нам надо научиться выносить их, не сдаваясь и привыкнуть к этому. Нам надо одолеть в себе малодушие и не предаваться растерянности. Надо воспитать в себе жизненного стратега, спокойно предвидеть наступление неприятеля и твердо встречать его с уверенностью в собственной победе, ибо победа без этой уверенности невозможна. Искусство духовной победы состоит в том, чтобы извлекать из борьбы с лишениями, опасностями и испытаниями всю новую и новую силу духа. Испытание посылается нам именно для творческого преодоления, для очищения, для углубления, закаления и укрепления. И если счастье может избаловать и изнежить человека, так что он станет слабее самого себя, то несчастье является школой терпения и научает человека быть сильнее самого себя. Итак, Человеку необходима, прежде всего, способность переносить лишения и неприятности, идти навстречу всякой неудовлетворенности и безрадостности, и мужественно встречать страдания с поднятым забралом. Это нелегко, этому надо учиться и научиться. Это удается далеко не каждому и не всегда. Человеку, естественно, томиться в безрадостной жизни, А бывает так, что его окружает непроглядная тьма без всякой перспективы и без малейшей искры надежды. Тогда конь нашего инстинкта может подняться на дыбы и обнаружить неукротимое упрямство, ибо человеку свойственно искать утех и развлечений. Его тянет к чувственному наслаждению, к сильным и острым ощущениям. Он, сластолюбив от природы, И сам не замечает, как вожделение и страсти обладевают его душой. С этим восстанием естественного сластолюбия надо уметь справляться. Дело не в том, чтобы искоренить его в себе. Утеха нужна всякой твари. Человека нельзя прожить без радости. Дело в том, чтобы утехи нашей жизни не зависели от внешних обстоятельств чтобы радость наша имела внутренние источники, чтобы мы умели видеть свет и там, где, по-видимому, непроглядная тьма. Бунт чувственного естества должен быть преодолен, иначе человеку грозит разложение личности. Он может быть отчасти укращен силой воли, отчасти утешен новыми, иными радостями. Он может быть подвергнут молитвенному заклинанию, во всяком случае утихомирен. Жизнь человеческая покоится вообще на управлении самим собой и на самовоспитании. Искусство жить есть искусство воспитывать себя самого к божественному. Чем страшнее, чем безрадостнее жизнь, тем важнее находить совершенное в мире и бескорыстно наслаждаться им. Во всякой траве есть цветы Во всяком облаке есть красота, во всяком человеке есть своя глубина. О вечной тайне молчит природа, об отрешенности и бесконечности говорит звездное небо. Отвлечение, утешение и радость ждут нас повсюду, нужно только умение воспринимать их и предаваться им. Иногда достаточно просто поднять глаза к небу или взглянуть на вдохновенно писанную икону. И нет такого безрадостного тупика в жизни, которого нельзя было бы проломить молитвою, терпением или юмором. Иногда с человеком надо обходиться, как с ребенком. Если, например, ребенку надоедает списывать с книги, то надо подарить ему новую красивую тетрадь для собирания чудесных стихотворений. И радость дела рассеет скуку упражнения. Если ребенку кажется томительным повторять пройденное и вечно начинать сначала, то надо научить его пускать мыльные пузыри, пусть радуется на мимолетную и обреченную красоту мгновения, пусть добьется мастерства в этой невинной игре и поймет значение усилий и упражнения для творчества. Надо упражняться в терпении. Надо вести в жизнь состязание в терпеливости. Надо научиться терпеть легко. И пусть каждый из наших детей испытает все радости и разочарования, всю гордость и чувство власти, которые дает нам школа терпения. И чтобы не пришлось человеку переносить грохот машины или головную боль, голод или страх, одиночество или тоску, он не должен пугаться с позаранку, Ибо застращенная душа теряет власть над собой, страх возникает от воображения опасности или гибели, а храбрость есть власть над своей фантазией. Не надо предвосхищать возможное зло и осуществлять его воображение, кто это делает, тот заранее готовит в своей жизни место для него, помогает ему и обессиливает себя. Он заранее застращивает и разочаровывает свое терпение и становится его предателем. Терпение есть своего рода доверие к себе и к своим силам. Оно есть душевная неустрашимость, спокойствие, равновесие, присутствие духа. Оно есть способность достойно и спокойно предвидеть возможное зло жизни и, не преувеличивая его, крепить свою собственную силу. Пусть наступит неизбежное. Я готов считаться и бороться с ним, и выдержки у меня хватит. Мы не должны бояться за свое терпение и пугать его этим. А малодушное словечко «я не выдержу» совсем не должно появляться в нашей душе. Терпение требует от нас доверия к себе и усиливается тогда вдвое и втрое. А если час пришел... Если испытание началось и терпение впряглось своейю силой, тогда важнее всего не сомневаться в нем и в его выдержке. Лучше всего не думать вовсе ни о том, что терпишь, ни о своем терпении. Если же думаешь о своем терпении, то думай с полным доверием к его неисчерпаемости. Стоит сказать себе «Ах, я так страдаю!» или «Я не могу больше!» и сейчас же наступают ухудшения. Стоит только сосредоточиться на своем страдании, и оно тотчас же начинает расти и пухнуть, оно превращается в целое событие и заслоняет все горизонты духа. Кто начинает внимательно рассматривать свое терпение, тот пресекает его непосредственную и незаметную работу, он наблюдает за ним, подвергает его сомнению и обессиливает его этим. А как только терпение прекращается, так уже обнаруживается нетерпеливость, нежелание нести, бороться и страдать, отказ, протест, бессилие и отчаяние. А когда душу охватывает отчаяние, тогда человек готов на все и способен на все, от мелкого унизительного компромисса до последней низости. Дело его кончено, и сам он погиб. И что же тогда? Как быть и что делать? Тогда лучше дать отчаянию, свободно излиться в слезах, рыданиях и жалобах. Надо высказаться перед кем-нибудь, открыть свое сердце верному другу. Или еще лучше, надо излить свое отчаяние, свое бессилие, а может быть и свое унижение в словах предельной искренности перед отцом, ведующим все сокровенное и просить у него силы от его силы и утешения от утешителям. тогда поток отчаяния иссякнет, душа очистится, страдания осмыслится и душа почувствует снова благодатную готовность терпеть до конца и до победы. Но лучше не доводить себя до таких падений и срывов. Надо укреплять свое терпение, чтобы оно не истощалось. Для этого у человека есть два способа, два пути. Юмор в обращении к себе и молитва в обращении к Богу. Юмор есть улыбка земной мудрости при виде стенающей твари. Земная мудрость мерит тварную жизнь мерой духа и видит ее ничтожество, ее претензию, ее слепоту, ее комизм. Эта улыбка должна родиться из самого страдания, она должна проснуться в тварном самосознании, и тогда она даст истинное облегчение, тогда и самотерпение улыбнется вместе с духом и с тварью, и вся душа человека объединится и укрепится для победы. Молитва имеет способность увести человека из страдания, возвести его к тому, кто послал ему испытания и призвал его к терпению. Когда терпение участвует в молитве, оно восходит к своему духовному первоисточнику и постигает свой высший смысл. Нигде нет столько благостного терпения, как у Бога, терпящего нас всех, и наше заблуждение. И нигде нет такого сострадания к нашему страданию, как там, в небесах. Мир человеческий не одинок в своем страдании, ибо Бог страдает с ним и о нем». И потому, когда наше терпение заканчивает свою молитву, то оно чувствует себя как бы напившимся из божественного источника. Тогда оно постигает свою истинную силу и знает, что ему предстоит победа. Так открывается нам смысл страдания и терпения. Мы должны не только принять и вынести посланное нам страдание, но и преодолеть его. То есть добиться того чтобы наш дух перестал зависеть от него. Мало того, мы должны научиться мудрости у нашего страдания, мудрости естественной и мудрости духовной. Оно должно пробудить в нас новые источники жизни и любви. Оно должно осветить нам по-новому смысл жизни. Терпение совсем не есть пассивная слабость или тупая покорность, как думают иные люди. Напротив, оно есть напряженная активность духом. И чем больше оно прикрепляется к смыслу побеждаемого страдания, тем сильнее становится его творческая активность, тем вернее наступает его победа. Терпение есть не только искусство ждать и страдать, оно есть, кроме того, вера в победу и путь к победе. Более того, оно есть сама победа, одоление слабости. Лишение и страдания, победа над длительностью, над сроками, над временем, победа человека над своей тварностью и над всякими жизненными обстоятельствами. Терпение есть поистине лествица совершенства. И кто присмотрится к человеческой истории, сколь велики были страдания людей и что из этого выходило, Тот познает и признает великую творческую силу терпения. От него зависит выносливость всякого труда и творчества. Оно ведет через все пропасти, искушения и страдания. Оно есть орудие и сила самого совершенства, начавшего борьбу за свое осуществление в жизни. И потому оно составляет живую основу всего мироздания и всяческой культуры. Отнимите у человека терпение, и все распадется в ничтожество, Верность, скромность и смирение, Любовь, сострадание и прощение, Труд, мужество и работа исследователя. Терпеливо делает гусеница свое дело И превращается в бабочку с дивными крыльями. И у человека вырастут еще прекраснейшие крылья — если он будет жить и творить с истинным терпением. Ибо, почерпая свою силу из сверхчеловеческого источника, он сумеет нести нечеловеческие бремена и создавать на земле великое и чудесное. О совести Есть старинное предание. В некотором государстве жил был добрый король. Однажды в студенный зимний вечер, когда метель заносила глаза и ветер наметал сугробы, он увидел на дороге замерзающего нищего. У него жалость сердца, и, не задумываясь, он снял свою теплую мантию и завернул в нее несчастного. «Идем», — сказал он ему, поднимая его на ноги, — «в моей стороне найдется и для тебя любящее сердце». Так проявляется совесть в человеческой душе. Часто неожиданно, но захватывающе и властным. Не произносится никаких слов, никаких повелений, в сознании нет ни осуждения, ни формул, в бессловесной тишине совесть овладевает нашим сердцем и нашей волей, ее появление можно сравнить с подземным толчком, в котором выступает всегда присутствующая, но сокровенная сила а слова и мысли просыпаются в нас лишь позже при попытке описать и объяснить совершившийся поступок. В тот миг, когда совесть овладевает нашей душой, у нас нередко бывает ощущение, будто в нас что-то проснулось или восстало, какая-то особая сила, которая, по-видимому, долго дремала и вдруг очнулась и властно развернулась. Эта сила жила во мне, но я как-то не считал ее своей, и не включал ее в себя. Хочется сказать, я не знаю, откуда она взялась, но совсем чужой или посторонней мне я ее не ощущаю. Она как будто скрывалась где-то во мне самом, но я никогда не думал, что она может оказаться столь сильной и проявиться так, как она проявилась. Она казалась мне простой возможностью и вдруг оказалась необходимостью. Она воспринималась как дальний зов и вдруг обнаружилась, как ветер и буря. Она была подобна чистому водному ключу, пробивающемуся из глубины, и вдруг превратилась в разливной, все затопляющий поток. Иногда мне казалось, что это не сила, а едва жизнеспособная слабость. И вдруг пришел час ее власти. Я не раз думал, что это прекрасная, но неосуществимая мечта — о земном совершенстве, и вдруг эта мечта стала жизнеопределяющей силой. В душе внезапно отпали все трезвые соображения и умные расчеты, стихли все большие страсти и мелкие пристрастия, и даже опасения и страхи исчезли, словно их и не было никогда. Я совершил поступок, которого раньше никогда не совершал, да я и не считал себя способным к нему. Но этот поступок был единственно правильным и исключительно верным. Да правда ли, что я это сделал? Или, может быть, это был не я, а кто-то другой во мне? Другой, лучше меня, больше меня, справедливее и храбрее. Но откуда же он взялся и куда он девался? Он, может быть, появится еще раз? Или это все-таки был я сам? Я знаю одно и знаю твердо, тогда я иначе не мог. Было что-то высшее и сильнейшее, что заставило меня поступить так. На меня как будто бы что-то нашло, захватило меня и понесло, а подумать о себе, о своих силах, о последствиях моего поступка у меня просто не было времени. И теперь, оглядываясь назад, я признаю, что я, строго говоря, и не должен был, и не смел действовать иначе. Я не мог тогда иначе хотеть. А теперь скажу, мне бы и не хотелось, чтобы я тогда желал иного и действовал иначе. Так и надо было. Это было лучшее, что я мог сделать. И когда я теперь все это выговариваю, то во мне живет великая и радостная уверенность, что я просто выговариваю правду. Эта уверенность наполняет мое сердце и всего меня каким-то тихим, Спокойным блаженством. Одного только мне бы хотелось, чтобы он, этот лучший и больший, явился опять, опять совершил свое дело и опять подарил мне эту светлую радость. Так совесть научает человека забывать о себе и делает его поступки самоотверженными. Скорби, заботы, опасения, все трудности личной судьбы не связывают его больше, Все это отходит хотя бы временно на задний план. Человек перестает быть личным и вдруг становится предметным в лучшем и священном смысле этого слова. Это не значит, что он утрачивает свою личность и делается безличным. Нет, совесть утверждается, изедает и укрепляет духовно-личное начало в человеке. Но лично мелкое, лично страстное, лично жадное, лично порочное отодвигается в нем и уступает свое место дыханию высшей жизни, побуждением и содержанием Царства Божия, объективной реальности, тому, что можно обозначить строгим словом «субстанциальности» или целомудренным словом «предметности». Человек становится как бы живым и радостным органом великого и священного дела — то есть Божьего дела, на земле. Кажется, будто он сбросил себя бремя своей корысти, или будто у него внезапно выросли крылья, поднявшие его вверх и вынесшие его из жизненного ущелья. Он совершил свой самоотверженный поступок и вернулся, может быть, в серую прозу повседневной жизни, так, как если бы крылья отвалились у него, и как если бы он опять был обречен пробираться в жизни через переулки земной жадности» но он уже никогда не забудет то чувство блаженной силы и свободы, которое ему дано было пережить. Оно посетило его как бы из потустороннего мира, но он жил им, он испытал его, и всегда будет тянуться к нему. Мы живем на земле в состоянии внутреннего раскола, от которого мы страдаем и который мы не умеем преодолеть. Это расхождение между нашими лично эгоистическими побуждениями и нашим божественным призванием, которые мы иногда переживаем как внутреннее влечение, как духовную жажду. Тогда мы оказываемся в состоянии душевной раздвоенности, потому что это тайное влечение, окончательно и всецело отдаться Божьему делу, всегда живет в глубине нашего сердца. Это влечение Духа требует от нас всегда одного и того же — самого лучшего, и если бы мы предались ему всецело и окончательно, то вся наша жизнь сложилась бы из одних дел любви, мужественной верности, радостного исполнения долга, правды и великого служения. Но в действительности жизнь идет иначе. Мы слышим этот голос и не слушаемся его, а когда изредка слушаемся, то внутренняя раздвоенность лишает нас цельности и не дает нам той великой радости, которую цельность души несет с собой. Тогда мы испытываем наше повиновение совести как опасное жизненное предприятие или даже приключение, как неблагоразумную мечтательную затею или, как того требовал Иммануил Кант, как безрадостное исполнение долга и, следовательно, как тягостное бремя жизни. Если же мы не повинуемся голосу совести, то одна часть нашего существа, и притом лучшая его часть, остается привержена ему, но внутреннее раздвоение продолжается. Тогда из самой глубины нашего духовного чувствилища, оттуда, где совесть по-прежнему взывает, шепчет, стенает, печалится и укоряет, поднимается недовольство» особого рода печали тоска, мучительное неодобрение. Иногда удается вытеснить из сознания это тягостное, но священное неодобрение, тогда человек отводит ему место в глубоком подземелье своей души и пытается запереть этот подвал и завалить самый ход к нему. Но это нисколько не обеспечивает его от вероятных и даже неизбежных укоров совести, от этих мучительных угрызений которые будут пожизненно грозить ему нарушать его душевное равновесие и лишать его духовного покоя. А между тем истинное исцеление, обещающее цельность души, нуждается всего-навсего в моем согласии. Только оно может дать человеку внутреннее примирение, единение между инстинктом и духом, Радость добровольности и предметного служения. Исцелюсь в тот миг, когда предамся божественному зову совести. Тогда я буду делать то, что я должен делать, но это будет не томительная покорность и не каторга принуждения, а светлая радость жизни. Потому что я буду делать тогда то, чего желает моя собственная воля, и то, чего она желает, будет лучшим. И притом на самом деле лучшим, и это лучшее станет для меня внутренней необходимостью, единственной возможностью и осуществленным делом. Иначе я не могу, и не могу иначе хотеть, и не хочу иначе мочь. Именно в этом мой долг, но я желаю осуществить его не потому, что это мой долг, а потому что это есть объективно лучшее. К чему зовет меня мой дух, совесть, и к чему прилепляется любовью и мой инстинкт, так возникает совестная цельность человеческой души. Пока я еще не знал, что такое совесть, и не переживал силу и счастье совестного акта, я спрашивал в холодном сомнении, да разве это вообще возможно? Разве человеку дано выходить из своей шкуры и подавлять в себе здоровый инстинкт самосохранения? Но если я испытал совестный акт хотя бы единожды, обнаруживаются глубокие изменения. Все и сомнения и скептические вопросы отпадают. Нет больше ни отрицания, ни иронии. Я знаю, что совестный акт возможен потому, что я пережил его в действительности. Правда, я не знаю, повторится ли он. Когда и при каких условиях. Но кто же может мне помешать Возвать к совести по собственной инициативе? Почему я должен думать, Что она не отзовется на мой зов? А когда она отзовется, Я могу свободно и радостно предаться ее зову. Все это в моей власти. Все это будет происходить в моем внутреннем мире. Мне нужно только знать, как это лучше сделать, чтобы не подменить голос совести и не впасть в иллюзию, в ошибку и самообман. Прежде всего, надо отложить всякое теоретическое умствование, ибо оно непременно приведет за собой форму мысли, суждения, и синтеза и облечет все это в и слова. Все это не нужно, ибо акт совести не есть акт словооблеченного мышления. Он не теория, не доктрина, не максима ни закон и ни норма. Не надо ничего выдумывать, не надо размышлять и изобретать, не надо стремиться к какому-то всеобщему законодательству, не надо ничего предвосхищать. Надо ждать некоего эмоционально-волевого подземного толчка. Не следует также спрашивать о том, что было бы полезнее всего или целесообразнее всего. Эти вопросы решаются житейским опытом, наблюдением и рассуждением. Тем более не следует задавать вопрос о приятном, удобном, выгодном, умном и тому подобное. Все это не имеет никакого отношения к совестному акту. Надо искать лучшего, нравственно лучшего, и притом не лучшего, по-моему, а лучшего на самом деле. Верующий христианин спросит о христиански лучшем о совершенном перед лицом Христа Спасителя. И еще одно. Этот вопрос следует ставить не теоретически, не с тем, чтобы узнать, познать истину, сформулировать ее и доказать. Это было бы философское исследование, созерцание и теоретическое рассмотрение. Вопрос должен быть поставлен практическим, чтобы сделать, поступить, осуществить, А так как каждый практически жизненный случай индивидуален, единствен в своем роде, то надо искать не общего правила, а личного указания для личного поведения в данном конкретном жизненном случае. Итак, без всяких предвзятых решений, без всяких оговорок, условий, уклонений и резерваций «я встану таким, каков я есть перед лицом совести, с тем, чтобы в данный конкретный миг моей личной жизни, сейчас и здесь, внять ее голосу, отдаться ее зову и совершить поступок из глубины моего сердца. Я спрошу, как мне поступить, чтобы сейчас и здесь осуществить христианские лучшие, совершенное перед лицом Христа Спасителя? Я ставлю этот вопрос и опускаю его в отверстую глубину моего сердца. И жизнь идет дальше. Тогда желанное дается само. Заглохшее сердце пробуждается, и королевская мантия ложится на плечи нищего. Королевская мантия? Да, ибо это я с моим заглохшим сердцем и черствым нравом Я был подобен нищему, сидящему у дороги жизни и занесенному метелью повседневных забот и расчетов. Это меня Господь нашел замерзающим и полумертвым и склонился ко мне, облекая меня своей ризой, как светом, как любовью, как откровением. И в акте совести человек воспринимает от Бога откровение, любовь. И свет новой жизни Оптимизм Вот что необходимо современному человечеству Как воздух, как вода и огонь Это здоровый творческий оптимизм Мы стоим на пороге новой эпохи Нам нужны новые творческие идеи Мы должны смотреть сразу вглубь и вдаль, мы должны хотеть верного и при том желать сильной волей. и в довершение всего мы должны верить, что грядущее обновление нам удастся. Мы должны приступить к разрешению предстоящих задач с достоинством и спокойствием, и в то же время в великой творческой сосредоточенности, ибо от успеха наших трудов зависит дальнейшее развитие мировой истории. Во всех областях жизни от нас потребуются огромные усилия, ибо дело идет о религиозном, культурном, социальном и политическом обновлении. И для этого нам необходим духовно верный оптимизм. Но в жизни встречается и неверный, ложный оптимизм. Недостаточно быть в хорошем настроении, мало не предвидеть ничего дурного. Легкомысленный весельчак всегда в хорошем настроении, а близорукий и наивный не предвидит вообще ничего. Мало верить в свои собственные силы и уметь успокаивать других людей, самонадеянность может вредить творческому процессу, и оптимизм не сводится к спокойствию во что бы то ни стало. Оптимизм не дается людям от рождения и от здоровья, он приобретается в духовном созревании. Оптимист не предвидит успех и счастье при всяких условиях. Ход истории может обещать в дальнейшем не подъем, а падение. И оптимист не может закрывать на это глаза. И тем не менее он остается оптимистом. Итак, есть ложный оптимизм и духовно верный оптимизм. Ложный оптимист хранит хорошее расположение духа, потому что он человек настроений и предается своим личным чисто субъективным состояниям. Его оптимизм не имеет предметных оснований, он живет сам по себе вне глубоких течений истории, вне великих мировых событий, он оптимист только потому, что обладает здоровым уравновешенным организмом и не страдает от душевной дисгармонии. Его оптимизм касается его самого и, может быть, его личных дел. Но в плане великих свершений он видит мало, а, может быть, даже и ничего. А если он в самом деле что-нибудь видит, то он видит смутно и расценивает неверно. Перед лицом духовных проблем он поверхностен и легкомыслен. Он не видит ни их глубины, ни их размаха, а потому легко принимает пустую видимость За подлинную реальность. Вот почему он не видит ни лучей, ни знамений Божиих, и потому его оптимизм физиологически объясним и душевно мотивирован, но предметный и метафизически необоснован, и ответственности за него он не принимает. Его оптимизм есть проявление личной мечтательности или даже заносчивости. Он может привести к сущим нелепостям, и его уверенные разглагольствования имеют веса не больше, чем стрекотание кузнечика. Совсем иначе обстоит в душе настоящего оптимиста. Прежде всего, его оптимизм не относится к повседневному быту со всеми его сплетениями, закоулками — и пыльными мелочами со всей его жестокостью и порочностью. Ежедневная жизнь может взвалить на нас еще более страшные времена, лишения и страдания, но это нисколько не влияет на его оптимизм, ибо он смотрит на эти испытания как на подготовительные ступени к избавлению. Он имеет в виду духовную проблематику человечества, судьбу мира и знает, что эта судьба ведется и определяется самим Богом, и что поэтому она развертывается, как великая и живая творческая драма. Вот истинный и глубочайший источник оптимизма. Он знает, что мир пребывает в руке Божией и старается верно постигнуть творческую деятельность этой руки и не только понять ее, но добровольно ставить себя в качестве свободного деятеля, в распоряжение этой высокой и благостной руки, да будет воля Твоя. Он желает содействовать Божьему делу и плану. Он стремится служить и вести, внимать и завершать. Он желает того, что соответствует воле Божьей, Его замыслу, Его идее. Он видит, что в мире слагается и растет некая Божья ткань, живая ткань Царствия Божия. Он заранее предвосхищает зрелище этой ткани и радуется при мысли, что ему удастся войти в нее живой нитью. Это означает, что его оптимизм относится не столько к человеческим делам, сколько к Божьему делу. Он верит в светлое будущее, в приближающееся царство, потому что оно не может не настать, ибо оно — осуществляется Богом, а его главная задача состоит в том, чтобы верно постигнуть отведенное ему самому место и верно исполнить предназначенное ему самому служение. Узнав свое место в замысле Божьем и найдя свое верное служение, он стремится наилучше осуществить свое призвание, исполнить свой оптимизм, и если он знает, что это делает — Тогда на него не сходит спокойная жизнерадостность и духовный оптимизм. Он верит в свое призвание и в свое дело. Он расценивает себя как нить в Божьей руке. Он знает, что эта нить вплетается в Божью ткань мира и чувствует через это свою богохранимость. С молитвой идет он навстречу неизбежным опасностям жизни и спокойно наступает на Аспеда и Василиска, на Змею и на Скорпия, и остается невредимым. И потому исповедует вместе с Сократом, что Божьему слуге не может приключиться зла. Примечание. На Аспеда и Василиска. Псалом 90, строка 13. Это означает, что настоящий оптимист никогда не переоценивает своих личных сил. Он есть не более, чем одна из земных нитей в руке великого Творца Жизни, и эта земная нить может быть в любой миг оборвана. Но пока она живет на земле, она желает крепиться и верно служить. Такого человека движет воля к верности и победе. И там, где пессимизм совсем выключает волю, и растеривается перед лицом событий, где ложный оптимист предается своим настроениям и не справляется с затруднениями, там настоящий оптимист справляется со всякой задачей. Трезво и зорко следит он за событиями, не подаваясь страху и не преувеличивая опасность, и чем вернее он видит действительность, тем лучше он понимает, какая сила воли и какая выдержка потребуется от него. Он — волевой человек, знающий о своей ведомости и хранимости, преданный тому делу, которому он служит, и питающий струю своей жизненной воли из божественного источника. Воля же есть замечательная и таинственная сила, которая всегда может стать еще более мощной и упорной, чем это кажется с виду. Воля настоящего оптимиста есть дар силы или искусство самоусиления, живая бесконечность усилий, столь давно и безнадежно искомая духовная перпетум мобилем Настоящий оптимист видит современный ему ход истории, Созерцает его сущности, и смысл в плане Божьем и черпает свою силу из бесконечного источника воли, преданной Богу и Богом ведомой. Он непоколебимо верит в победу, в победу своего дела, хотя эта победа казалась временами его личным поражением, ибо его победа есть победа того Божьего дела, которому он служит на земле. А когда его настигнет утомление или неуверенность, тогда он молитвенно взывает к последнему источнику своей воли и своей жизни, к Богу. И тогда все необходимое посылается ему, и он продолжает свое служение. Об искренности. Пока человек живет на земле, он остается одиноким и ему не предоставлена свобода вырваться из этого одиночества или устранить его совсем. Основной способ бытия, присущий человеку, остается вечно тем же и не меняется на протяжении тысячелетий, и если бы он по существу своему изменился, то человек перестал бы быть собой, а стал бы каким-то сверхчеловеком или недочеловеком, о котором мы ныне не имеем ни малейшего представления. Каждый из нас есть единичная, замкнутая в себе душа, скрытая за единичным и единственным в своем роде индивидуальным телом, с которым она таинственным образом связана, который ее обслуживает и выражает ее состояние. Именно этот способ бытия обеспечивает каждому из нас все бремя и все благодатные преимущества одинокой жизни. Одинокость — Есть бремя, потому что было бы гораздо легче затеряться в слитном и самостоятельном бытии людей, утонуть вовсе все смешении, нежели утверждать свою самобытность и самостоятельность, и при том на надлежащей высоте, то есть самому идти через жизнь, проходя ответственный, сердечно-искренний и творческий путь. Примечание. Надо различать одиночество и одинокость. Одиночество человека состоит в том, что у него мало связей с другими людьми, мало общения, мало взаимного понимания, симпатии, дружбы, любви. Этому противостоит не одиночество, то есть богатое и разнообразное общение и обилие творческих связей с другими. Все это осуществляется в пределах общей всем людям «одинокости» потому что искудость связи и обилие общения устанавливаются и протекают в пределах неизбежной для человека основной для его жизни одинокости. Одинокость есть способ бытия, присущий и уединенно живущему непонятому человеку и успешно общающемуся многообразно связанному индивидууму. Все люди одиноки одинокостью но одни заполняют свою одинокость щедрым и цветущим общением, и потому менее замечают ее и менее страдают от нее, а другие предаются одиночеству в пределах своей одинокости, и именно таким людям дано изведать до дна ее естество, ее духовное значение и ее законы». Конец примечания. «Но одинокость имеет также свои великие и благодатные преимущества» потому что она есть живая основа и необходимая предпосылка свободы духовности, личного очищения и просветления. Как ужасна была бы жизнь, если бы у человека не было внутренней отрешенности, если бы у него не было возможности уйти в свое огражденное и целомудренное одиночество, чтобы сосредоточиваться в себе, находить себя, работать над своим очищением И самосовершенствованием. Тогда человек был бы подобен Дому с прозрачными стенами, В котором снаружи все всегда всем видно, Или проходному жилищу, Доступ в которое всегда и отовсюду Открыт всякому гаду, зверю и злодею. В жизни его не было бы ничего прикровенного, огражденного, Неприкосновенного и священного. Вечный сквозняк, Вечный проход и пролом, Уличный тротуар открытый для всяческого злоупотребления, безличное и бесформенное смешение, вечно попранная святыня. Как это чудесно, как это премудро устроено, что мы, благодаря нашему человечески земному способу бытия, защищены от взаимного вторжения, опошления и надругательства. Какое благотворное, прямо благодатное значение имеет в этом наша земная оболочка, наше тело. Оно ограждает непроницаемость нашей души, оно обороняет самоопределение нашего духа, оно блюдет тайну личного обращения к Богу и приближения к Нему. Человек устроен от природы так, что он может оставаться с Богом наедине, И он был создан таким именно для того, чтобы Господь мог быть наедине с ним. Человек есть личный творческий центр, в нем самом заложена та прочная граница, тот предел, о которой сокрушится всякая произвольная коллективизация, противоестественная и противорелигиозная. Но человеку даны одинокость и самостоятельность совсем не для того, чтобы изолировать его от его ближних или чтобы сделать из него хитроумного интригана, всесветного обманщика. Самостояние и самобытность человека, его, скажем, самоосновность, совсем не означает отказ от общения, от совместности и любви. Духовная авторкия, Самосильность совсем не должна вести к заносчивости или гордыне. Отрешенность дана человеку для того, чтобы он мог свободно обратиться к Богу, очиститься и укрепиться в его духе и вступить в общение с людьми в качестве свободного, но уже укорененного в Боге сына любви. Индивидуальность дается человеку как способность свободного Бога созерцания как возможность стать духом, вести духовную жизнь и творить духовную культуру. В этом цель его жизни, это есть то, что он призван создать и развить в себе. Человек есть мир в малом масштабе, микрокосм, который должен осуществить в себе и про себя одухотворение, очищение и устроение, то есть воспитать в себе духовный характер чтобы вслед за тем включиться и творчески вложиться в мир великого масштаба, в макрокосм. Самостоятельность человека не есть право на произвол и на безобразие. Свободу нельзя понимать как свободу от духа, от совести и от всякой веры. Напротив, Великая симфония мира требует от каждого из нас, чтобы он укрепил и развил в себе свой самостоятельный голос, и присоединил его свободное, личное пение в верной гармонии к общему хоровому пению, осуществляя предустановленный Богом мировой ритм. И вот, одиночество человека есть высокое и нелегкое искусство, а искренность есть его лучшее проявление. Чтобы быть искренним, человек должен внутренне найти себя и иметь достаточно мужества оставаться самим собой. Найти себя — значит увидеть сердцем свою святыню, прилепиться к ней и подчинить ей свою жизнь. Пока человек не совершил этого, он колеблется между различными возможностями, зовущими его, претендующими на него или соблазняющими его. Ни одна из них не имеет безусловного преимущества перед другими, Ни одна из них не окончательна, и он может предаваться им и разыгрывать их по очереди. Его сердце не принадлежит ничему, поэтому оно может в любую минуту измениться и изменить, начать чувствовать по-иному и предать всякое дело. Его дух есть как бы ничья вещь, Реснулиус, и потому он будет принадлежать первому захватчику. «прима оккупанти», как говорят римские юристы. Такой человек ни к чему не относится серьезно и благоговейно. Ни одна жизненная возможность не есть для него единственная, то есть главная и необходимая. Он даже не может понять, что в жизни бывает необходимо быть таким и только таким, и действовать так и только так. Человек становится искренним тогда, когда он имеет в своей душе некое священное средоточие, к которому оно относится серьезным и целостным благоговением, когда он в своем жизненном выборе и делании иначе не может и не хочет, тогда он стоит твердым, тогда он имеет как бы крепкий якорь или живой и могучий корень. Тогда он и не может иначе хотеть, и не хотел бы мочь иначе. И тогда ему нужно еще только мужество, чтобы блюсти верность своей святыни и делать из этого все жизненные выводы. Чтобы быть искренним, человек должен стать внутренно единым. Пока его дух живет в разделении или разорванности, он неискренно любит, думает, говорит. И поступает, ибо в нем идет гражданская война с самим собой. Он преследует одновременно различные цели и служит одновременно различным ценностям, богам. В нем имеется несколько соперничающих между собой жизненных центров, и он предает их один за другим. Все в нем двусмысленно и неверно. Его любовь не сильна и стоит малого. Его мышление условно и относительно. Он блуждает, сомневается и ничего не создает. Его слова лукавы, в решениях он остается всегда себе на уме. В делах он ненадежен, и верности он не знает. Поэтому он обладает слабым характером, и полагаться на него нельзя. Первый и основной закон индивидуальности есть закон внутренней неделимости. Этого закона он не соблюдает, им он не живет, поэтому он всегда неискренен, даже наедине с самим собой, когда он про себя размышляет и принимает одинокие решения, ибо у него нет внутреннего единства, а без него не бывает и искренности. Человек искренен тогда, когда он носит в себе центральный огонь, от которого Разливается свет, из которого летят во все стороны искры. У древних греков и римлян был в каждом доме священный алтарь, на котором всегда лежали наготове тлеющие угли. Этот алтарь назывался по-гречески «Гестия», а по-латыни «Веста» и почитался священным центром жилища. Древние пифагорейцы утверждали, что в мире есть великий огненный центр — кедрон-месон. Первозданное священное огнилище, которое является творческим источником света, тепла и порядка. Филалай обозначал этот центр словом Эстиам Это было сразу дом Божий и в то же время связующая силы вещей и творческий источник природного порядка. Из этого источника проистекал жизненный ритм мира. И вот каждый из нас призван утвердить в себе такую светящую и правящую огненную купину и жить в ее свете и законе. Тот, кто живет из нее, становится искренним. Его гестие светит ему во всех делах, а он сам излучает в жизнь ее лучи. Она дарит ему тепло и энергию, и его сердце становится купиной и светит другим людям. Вся его жизнь получает направление и управление из этой купины, от этого ритм жизни становится единым и центральным, а его собственная воля становится верной и сильной. Тогда все искры его любви, его мысли, его поступков вылетают из этого огнилища, Купина его сердца посылает ему свои слова, и они становятся его словами, искренними становятся его решения, его воззрения, его письма и написанные им книги. И самая душа его оказывается ясной, светлой, определенной и искренней. Искренность есть мужество, и человек становится мужественным. Искренность есть вернопреданность и человек становится верным поборником Божьего дела. Искренность есть прозрачность горящей души, и человек становится огненным и прозрачным, а это значит, что он счастливо разрешил задачу отрешенности и преуспел в искусстве одиночества. Такие люди призваны совершать важнейшие в жизни, в культуре и в истории, Их дело — молитвы и освещения, созерцание и познание, воспитание и духовное окормление, академия и художество, правление и суд. Им дается в жизни истинная дружба, которая возникает из творческого обмена искрами. Такие люди — суть столпы церкви, семьи и государства, ибо все человеческие союзы вырождаются при отсутствии духовной искренности от лжи и обмана, от лукавства и предательства, и только искренность делает их жизнеспособными и сильными. Церковь, построенная на неискренности и неискренно ведомая, искажает и извращает дело религии. Она потеряла дверь в царство Божие, она водворила фальшь на святом месте, она есть мнимая церковь. Семья — построенная на притворстве и обмане, есть пустая иллюзия. Она создает пролганное общение и мнимое единение. У нее нет духовной державы, и она обречена на распадение. Пролганное государство, построенное на насилии, страхе и притворстве, есть организованная порочность. Оно подрывает и угашает всякое взаимное доверие, оно извращает и обессиливает личную совесть и честь, оно лишает человеческую жизнь ее божественного смысла и ее творческой свободы. Но в человеческой жизни есть благостная и благодатная сила, которая невозможна вне искренности и всегда ее добивается. Это есть сила живого сердца. Сердце может любить только искренно, неискренняя любовь совсем не любовь. Сердце может петь только искренно, фальшивое пение фальшивого сердца не звучит перед Богом. Сердце может молиться только искренно. Молитва, невосходящая из сердечной купины, есть предчувствие несостоявшейся молитвы или же простое притворство. Неискренная вера есть самообман и симуляция, неискреннее искусство фальшиво и нехудожественно. Неискренняя доброта есть противное лицемерие. Великая беда современного человека состоит в том, что он утратил искренность сердцем. Спасение его в том, чтобы восстановить ее и из нее начать новую культуру. Все, что задерживает этот процесс исцеления и возрождения, вредоносно. И вреднее всего, пагубнее всего, то, что подавляет и ослабляет, расшатывает и подрывает искренность человеческого сердца. Что может начать и создать человек заглохшим сердцем, если все великое и глубокое, все божественное в жизни требует искренности и любви? Из лицемерия и лжи никогда еще не возникало ничего великого и прочного. Вот почему искренность есть дар Бога и сокровище человека. И если современное человечество хочет выздороветь и возродиться, то оно должно вернуть себе силу и радость искреннего сердца.